Глава 14. Провинциальная русская барышня Спустя час Загорский и гонзалин сидели в уютной гостиной генерала Кондратенко и пили чай со свежеиспеченным печеньем. «Послать ко мне Гонзолина было очень верным шагом», — говорил генерал, глядя на статского советника, который, наконец, сменил свой полевой наряд хунхуза на партикулярный пиджак и брюки. однако хумань приложу». Почему вы хотели, чтобы вас привели к стаселю Почему сразу не потребовали встречи со мной?» Загорский откусил печенье и с любопытством его осмотрел. «Интересный вкус», — заметил он. «С вашего позволения я попрошу, чтобы ваша стрепуха записала мне рецепт». Что же касается моего решения обратиться сначала к Стасилю, тут было несколько причин. Во-первых, я не хотел нарушать субординацию. Во-вторых, связь у вас тут ну, крайне плохая. Вернее, будет сказать, вообще никакой, — уточнил Кондратенко. Но так или иначе, я не был уверен, что до вас дошла телеграмма из Министерства иностранных дел о моем скором появлении. И, наконец, я знал, что у вас тут существуют некоторые трения, как с самим Стесселем, так и с Адмиралом Старком. Я не был уверен, что... «Здешний жандармский полковник не принадлежит к враждебной вам фракции и, находясь в положении подозреваемого, не хотел бросать новостей «Это очень благородно», — кивнул хозяин дома. «Однако ваше благородство едва не стоило вам жизни». Статский советник пожал плечами. Кто же мог знать, что господин Фок так рьяно за него возьмется? «Фок — мерзавец и негодяй», — с чувством сказал Кондратенко. Он мечтает сдать порт Артур японцам и к этому же подталкивает Стесселя. Я уже несколько раз был близок к тому, чтобы арестовать Фока, но, боюсь, Стессель и адмирал Старк этого шаг бы не одобрили. А узурпировать власть сейчас, когда японцы нас безостановочно атакуют, все равно что бросать спичку в подпол с порохом. Поэтому пока приходится терпеть. А там как бог даст. Однако это все наши внутренние склоки. «А что вы думаете делать с вашим Шиманским?» Нестор Васильевич отвечал, что его нужно найти. Причем сделать это как можно быстрее. Он полагает, что усиление японских атак связано именно с проникновением в порт Артур Шиманского. Вопрос только в том, где именно его искать. Едва ли он пополнил собой высшее офицерское собрание. Там каждый новый человек виден как на ладони. Он мог войти в инженерный корпус. Это вряд ли, — перебил Загорского генерал. Инженерными работами занимаюсь лично. Я и знаю всех инженеров до последнего прапорщика. Тут мимо моего внимания не проскользнет даже мышь. Иными словами, он либо отправился в сухопутные войска, либо на один из кораблей, стоящих в гавани порт Артура, — подытожил Нестор Васильевич. И там, и там достаточно места, и довольно людей, чтобы незаметно из-под тяжка вести свою подрывную деятельность. Он может быть и среди штатских, — внезапно сказал Гонзолин. Штатских меньше подозревают. Конратенко заметил, что, может быть, штатских и меньше подозревают, но и возможностей у них тоже меньше. Никакого штатского не пустят туда, куда свободно пройдет человек в погонах. — Бывают такие штатские, которых везде пускают, — внезапно сказал Загорский. — Например, нищие или милосердные сёстры. Кондратенко усмехнулся. — Но тогда уж ваш Шиманский должен был заделаться санитаром. Вряд ли его можно спутать с милосердной сестрой. — Кто знает, — загадочно проговорил штатский советник. — Кто знает. Он отставил пустой стакан и поднял глаза к потолку, как будто что-то высчитывал. — Вы шахматист! Внезапно спросил генерал. Статский советник поглядел на него с интересом. Как он догадался. «У вас лицо человека, который готовит шахматную комбинацию», отвечал Роман Осидорыч. «Знаете, сильные шахматисты, обдумывая позицию, часто не смотрят на доску, чтобы текущая позиция не отвлекала их от счета вариантов». Загорский улыбнулся и поднялся из-за стола. «Благодарю за теплый прием ваше происходительство, однако нам пора браться за дело». «У меня к вам будет еще одна просьба. Устройте нам, пожалуйста, такой пропуск, по которому нас пускали бы везде и всюду. Это возможно?» «Только на суше», — с некоторым сожалением отвечал генерал. «Эскадра наша мне не подвластна. Это епархия исключительная адмирала Старка». «Ну что, для начала сойдет она с уши. Мы там, если понадобится, и до адмирала доберемся». Генерал кивнул. «Как будет угодно господину Загорскому». Однако, под каким же соусом предоставить статскому советнику пропуск во все возможные места? Может быть, назначить его инженером-инспектором, а помощника определить, ну, скажем, генщиком? Прекрасная идея, кивнул Нестор Васильевич. Так и поступим. Единственное, дело наше будет все-таки довольно скрытным. И мне бы не хотелось, чтобы по городу пошли слухи о некоем статском советнике, который сначала считался японским шпионом, а потом сделался вдруг инженером-инспектором. Жандармский полковник наверняка будет молчать, а вот у Фока и мадам Стессель, скорее всего, языки без костей. Однако Кондратенко успокоил его, сказав, что генерала Фока, а также Стесселя с его супругой он возьмет на себя. С тех пор, как Стессель сделался генерал-адъютантом, он стал вдвойне осторожным, и напугать его не составляет особенных трудностей. Не захочет же он в самом деле, чтобы ему вменили государственную измену из-за какого-то там статского советника, пусть даже и прямо из Петербурга приехавшего. Будет молчать и сам Стасиль, и супруга его, не говоря уже про генерала Фока, прилюдно осрамившегося при попытке расстрелять поддельного японского шпиона. Со времени памятного разговора в доме Конротенко прошло несколько дней. Никто больше не беспокоил генерала. Загорский со своим Гонзолином словно растворился в Порт-Артуре. Возможно, Нестор Васильевич и не появлялся на позициях, а сразу отправился к генералу Старку, чтобы попытать счастье на кораблях эскадры. Возможно, просто затаился в какой-то дыре, зорким глазом наблюдая за окрестностями и жизнью города. Так или иначе, особых хлопот новый инженер-инспектор никому не доставлял, и о нем, кажется, забыл уже и сам Кондратенко». Однако Загорский, разумеется, никуда не делся, потому что Шиманского надо было найти и обезвредить любой ценой. Как-то среди сторожевых подразделений, стоявших на карауле у горы Высокой, прошел слух, что при ближайшем же японском штурме наши собираются испытать на них новое оружие – шаровые мины. По мысли создателей этого оригинального изобретения, оно должно быть очень хорошо именно для отражения штурмовой атаки, идущей снизу вверх. Мины эти по происхождению своему были военно-морскими и не рассчитанными на сухопутные действия. Однако порт Артурский Кулибины предположили, что если скатить их под гору, они наберут достаточную скорость, чтобы ударившееся препятствие взорваться и разнести к чертовой бабушке атакующих сынов Ямато. Мины эти намеревался посмотреть в действии новый инженер-инспектор, неведомо как добравшийся до порта Артура прямо из Санкт-Петербурга. Не успели толком подготовить эти мины, как в наступившей темноте японец изменным своим обычаем полез в атаку. В ночи зазвенела визгливая бонзай, загрохотали винтовки, загремели ручные гранаты. Русские солдаты, не ожидавшие столь мощного наступления, дрогнули, попятились, а потом и вовсе побежали от противника, сломя голову. В этот печальный для русского воинства миг из блиндажа наверху горы вынырнула высокая фигура с лицом неразличимым во тьме. Она ухватила за шиворот одного из бегущих солдат, и тот, воленс-ноленс, вынужден был остановиться. — Что случилось, братец? — благожелательно молвила фигура. — Куда все бегут? — Макаки наступают, ваш броди! — панически прокричал рядовой. — В темноте пооткрылись, якутать в ночи, и давай разделывать наших подорех. В нижнем окопе всех подчистую повыбили, дальше идут. — Это ничего, братец! — успокаивающе сказал тот, кого звали ваш бродием. Сейчас мы макакам хвосты как раз укоротим. Эй, гонзалин Из блиндажа вылезла коренастая фигура, трудно различимая в темноте. Выкатила некое многоствольное чудовище с пулезащитным щитком, закрепила его на земле и дала из него могучий залп в сторону наступающих японцев. Это был знаменитый артурский пулемет, изобретение капитана 26-го пехотного полка Игнатия Шметилло. Состоял он из нескольких китайских винтовок, вставленных параллельно в особые пазы. При помощи хитроумной механики винтовки заряжались все одновременно и одновременно же выстреливали в наступающего врага. Получалось, что всего один человек давал залп сразу из нескольких винтовок, что во много раз увеличивало огневую мощь подобной батареи. Удирающие со всех ног русские солдаты поначалу было шарахнулись в сторону от изобретения капитана Шметилла, Но потом пришли в себя и начали останавливаться и оглядываться назад, любопытствуя, какой эффект на японцев произведет необычное русское оружие. Оружие же заботами Гонзолина опаляло наступающего врага, словно огнедышащий дракон. Японцы затоптались на месте, не зная, как поступить. Окончательно остановили свое бегство и русские солдаты, пытаясь высмотреть, какой ущерб наносит противнику артурский пулемет. «Ура! Мы ломим!» — крикнул Высокий, в котором генерал Кондратенко с некоторым удивлением распознал бы сейчас статского советника Загорского. «Вперед, ребята! Враг бежит!» Сначала не слишком уверенно, но с каждой секунды все решительнее лавина русских солдат покатилась вниз на замерших в испуге японцев. Их пытались встретить разрозненными выстрелами, но в темноте почти все пули ложились в молоко. «Ура!» гремел солдатский поток, обрушиваясь на удирающего противника. Ура! Русская лава заливала подножье горы, бахал артурский пулемет. Обиженные бессильно огрызались в ответ японские винтовки. У блиндажа появилась резервная рота, возглавляемая поручиком Двинским. Без долгой подготовки бросилась вниз, в атаку влилась в ряды своих товарищей. Внезапно статский советник вскрикнул и схватился за плечо. К нему обернулся поручик Двинский. «Что с вами, ранили?» «Кажется, да», — с досадой отвечал Нестор Васильевич, опускаясь на землю. «Зачем же вы в бой сунулись, господин инженер? Ваше дело укрепление до коммуникации, эх!» Он поискал глазами в темноте, никого не нашел, крикнул зычно. «Балобин! Балобин, черт, где ты?» Из темноты вынырнул немолодой уже усатый ефрейтор. «Здесь я, ваш брать. Возьми еще рядового. Доставьте господина инженера в лазарет». — Не нужно, — запротестовал Загорский, — я сам доберусь. И сделал безуспешную попытку встать на ноги, но тут же снова опустился на землю. Балобин споро поднял его, закинул здоровую руку статского советника себе на плечо и быстро повлек за собой. Увлекшийся Гонзолин даже не оглянулся, он продолжал поливать врагов сталью и огнем из артурского пулемета. Спустя час статский советник уже расположился в госпитале в маленькой палате на двух человек. На соседней койке лежал тяжело раненый офицер, судя по кителю, висящему на стуле пехотный капитан. Голова и лицо его были перевязаны, из бинтов торчал только нос. У самого статского советника руку уже обработал врач. Ранение оказалось нетяжелым, пуля прошла на вылет, так что после очистки и дезинфекции раны руку просто забинтовали и повесили на перевесе. Загорский рвался из лазарета на волю, но хирург миротворцев рекомендовал хотя бы сутки полежать в госпитале. Была опасность, что рано начнет гноиться. На одни сутки статский советник согласился, и его поместили на свободное место в маленькую палату, где уже лежал пехотный капитан. Посидев на своей кровати без всякого дела минут пять, Загорский ощутимо соскучился. Его деятельная натура требовала какого-то занятия. «Проклятие!» — проговорил он сокрушенно. «Совершенно нечем заняться, хоть померай со скуки». Забинтованный капитан слегка шевельнулся, но ничего не сказал. Загорский посмотрел на него. «Как вы себя чувствуете? Может быть, нужен врач или позвать вам сестру?» «Благодарствую!» — глухо отвечал капитан. «Ничего не нужно». Однако неостор Васильевич не унимался. «Черепное ранение?» — спросил он сочувственно. «Как говорим мы, инженеры, череп — это биссектриса человеческого тела». «Вот только биссектриса делит, а череп объединяет. Изыми его из чертежа, вся фигура перестанет существовать». «У вас ранение пулевое или осколочное?» «Осколочное». После небольшой паузы также глухо отвечал капитан. «Операцию уже сделали или еще только будут?» полюбопытствовал Нестор Васильевич. Сосед по палате шевельнулся, но ничего не ответил. «Сеть трепанаций и прочие вивисекции вгоняет меня в дрожь», — заметил статский советник. «Нет ничего страшнее черепных операций. После них можно остаться совершенным идиотом». Впрочем, некоторые переходят в это состояние без всяких операций и абсолютно незаметно для окружающих при том. Во всяком случае, на поведении их и взглядах это никак не отражается. Капитан неожиданно хмыкнул, как будто пытался сдержать смех. Статский советник, однако, как ни в чем не бывало, продолжил свою мысль. Некоторые полагают, что черепные операции стоило бы делать сразу при рождении. Ученые говорят, что если, например, воздействовать на одну из долей мозга, можно бороться с психическими нарушениями. Но это можно делать после того, как человек заболеет, но можно и заранее, так сказать, профилактируя неприятности. «Вы меня пугаете», — заметил капитан. «Вот именно об этом я и говорю», — вхватил Нестор Васильевич. Чрезмерная чувствительность мешает человеку быть хорошим подданным. Если немного иссечь ему мозги, он, вероятно, станет не таким пытливым и самостоятельным, зато менее склонным к бунтам и революциям. Не так ли, пан Шиманский? Капитан вздрогнул. — Какого черта? — сказал он неуверенно. — Кто такой Шиманский? — Это я у вас должен спросить. — Спокойно отвечал Нестор Васильевич. Кто такой человек, который известен охранному отделению под именем Виктора Шиманского? Японский агент? Польский националист? Или, может быть, большевистский подпольщик? Не понимаю, о чем это вы. Нервно проговорил капитан. Причем тут большевики. Статский советник кивнул. Хорошо, большевиков выкинем. Однако против японского агента и члена польской социалистической партии он, кажется, не возражает. — Я русский офицер, и мне оскорбительно слышать такие обвинения в свой адрес. Капитан заворочился, принимая удобную позу, но Загорский предупредительно поднял здоровую руку. — Не нужно лишнее движение сказал он. — Это может повредить ваше ранням. — Илья, ошибаюсь, вы вовсе не ранены. — Черт возьми, да что вам от меня надо? — вспылил капитан. — Почему вы донимаете меня идиотскими вопросами? Кто вы вообще такой? — Вы прекрасно знаете, кто я такой, — отвечал Загорский. Вы срисовали мою скромную персону еще в поезде, после того, как убили несчастного Белоусова. Строго говоря, я и не прятался особенно. Для вас, конечно, было неожиданностью, что мы попали в один поезд и рассчитывали, что я уеду раньше. Однако вмешался случай. Я опоздал на свой поезд, а мы с вами оказались в одном составе. Вам не хотелось лишний раз слезать с поезда. Вы были отлично загримированы и надеялись... Незаметно доехать в соседнем вагоне Прямо до Владивостока Тут статский советник прервал свою речь Коснулся раненной руки и поморщился Болит рука, пожаловался он А у вас голова не болит? Все-таки осколочное ранение Ах, да, я совсем забыл Не так вы надеялись незаметно доехать До самого Владивостока Однако незаметно не вышло Жандармский офицер Белоусов обладал натренированным взглядом и опознал вас. Но, видимо, он был не совсем уверен и хотел убедиться, что это точно вы. Ночью, оставив барышню Алабышеву одну, он отлучился из купе, чтобы проверить свою догадку, но он, увы, не понимал, насколько вы опасный человек. Встреча с вами закончилась для него смертью. Насколько я понимаю, вы убили его, а тело просто сбросили с поезда. — Ваши инсенации смешны, — прервал его капитан. В носе его обозначилось что-то хищное. Не обратив никакого внимания на эту реплику, Загорский продолжал свой монолог. — Далее вы поняли, что за дело берусь я, и предпочли на всякий случай наш поезд покинуть. Рассчитывая сесть на один из следующих составов и без всяких приключений добраться до Владивостока, но вам опять не повезло. Я к тому времени отыскал вашего связного в городе, господина Зильбера. Тут, однако, не повезло мне. О том, что я готовлю засады вы узнали благодаря лапшичнику Лии. Я проследил за вашим агентом, но вы успели убить его, прежде чем я до него добрался. Пылая яростью и жаждой мести, вы решили украсть маленькую дочку Зильбера с тем, чтобы он не сболтнул нам лишнего. — Это не я, — буркнул Шаманский. — А кто? Статский советник глядел на него, не отрываясь. Поняв, что случайно себя выдал, капитан умолк и отвернулся. «Я, заметьте, ничего не сказал о японском агенте пятнадцатом, который из-за вас вынужден был покончить жизнь самоубийством, о несчастной старухи нищенки и о прочих ваших подвигах. Я разговариваю с вами, чтобы вам стала окончательно ясна безысходность вашего положения». Тем не менее есть возможность облегчить вашу участь, но для этого вы должны быть со мной откровенны и ответить на все мои вопросы. Шиманский пробурчал, что для начала пусть господин Стацкий советник сам ответит на вопрос, как он его обнаружил в лазарите. Не случайно же он сюда попал, в самом-то деле. Загорский кивнул. Всех детали я вам рассказывать не буду. Скажу только, я точно знал, что вы в порт Артуре. Я взялся за ваши поиски со всем возможным усердием, однако нигде не мог найти даже ваших следов. Я понимал, конечно, что вы наверняка узнаете о моем появлении в городе и не захотите лишний раз рисковать. В сложившемся положении у вас было две возможности — спрятаться на время или попытаться меня убить. И вы, как человек незаурядный, решили воспользоваться сразу обеими. По мнению Нестора Васильевича, Шуманский решил поначалу спрятаться. Но как спрятаться достаточно надежно и в то же время так, чтобы мимо него не проходила ни одна новость? Немного подумав, статский советник пришел к выводу, что для этого идеально подходит военный госпиталь. Можно было симулировать небольшое ранение и отлежаться несколько дней в лазарете. Так господин Шиманский и поступил. После того, как Загорский обнаружил, где именно скрывается шпион, Он мог бы явиться к нему сразу, однако у него не было никаких доказательств того, что Шиманский – это именно Шиманский. Кроме того, я понял, что долг в заперти вы не выдержите, ведь вы явились сюда с совершенно конкретной целью. Я предположил, что терпение у вас рано или поздно кончится, и вы все-таки захотите меня убить. Правда, сделать это было нелегко, я все время находился на людях, и к тому же меня сопровождал мой помощник. В этих условиях убить меня было весьма затруднительно. Тогда я решил немного облегчить вам задачу. Так сказать, поработать наживкой. Я громогласно сообщил окружавшим меня инженерам, что вечером собираюсь отправиться на позиции и даже указал, на какую именно батарею. После этого задача ваша серьезно облегчилась. Однако я вовсе не собирался стать легкой мишенью. И потому, когда я заметил, что в меня собираются выстрелить, я пошел на небольшую хитрость. Статский советник посмотрел на Шаманского и улыбнулся. Нос того торчал из бинтов, как вороний клюв. — Да, — продолжал он, — вы должны были застрелить меня, но промахнулись. Точнее, чуть не промахнулись. В тайной науке некоторых школ УШУ есть раздел борьбы с огнестрельным оружием. Самой трудной его частью считается не умение увернуться от пули, а скорректировать выстрел. Это означает вовремя сдвинуться с линии прицела так, чтобы пуля не поразила жизненно важный орган. То есть стреляете скажем в сердце, а попадаете в руку. Признаюсь вам, это очень сложная и очень рискованная техника. «Где мы же такие сложности?» – язвительно осведомился Шаманский. Можно было бы сразу явиться ко мне в лазарет и арестовать меня. А, как я уже говорил, у меня, во-первых, не было достаточно доказательств того, что вы этого. Кроме того, я не хотел сразу являться к вам, потому что боялся спугнуть одну милую даму. Тут Загорский посмотрел в сторону двери и повысил голос. — Анастасия Михайловна, что же это вы все прячетесь снаружи? — Прошу вас, заходите, порадуйте нас вашим присутствием. Дверь скрипнула, приоткрылась и впустила внутрь мадемуазель Алабышеву. Правой рукой она держала на мушке револьвера статского советника, левой заперла дверь. Узнать ее было нелегко. Она оделась, как сестра милосердия, наряд унифицировал ее внешность, делал почти неотличимы от других женщин в лазарете. Волосы ее были запрятаны под белый платок, только чуть раскосые глаза сияли черным огнем, да рот кривился в презрительной усмешке. — Надеюсь, наш несколько отвлеченный вид вас не смутит? — доброжелательно продолжал Нестор Васильевич. — Ничего, я и не такое видала, — отвечала Алабышева, не спуская настороженных глаз со статского советника. — Анастасия, зачем? — простонал Шиманский. — Молчите, болван, — сказала барышня. — Он все равно обо всем догадался. — Откуда? — удивился капитан. Алабышева скрыла гримаску. Вы не знаете, кто перед вами. Это краса и гордость русской разведки, Нестор Васильевич Загорский. Девять из десяти русских авантюр на международной арене удались только потому, что в них принимал участие господин статский советник. Нестор Васильевич слегка склонил голову и сказал, что, ей же Богу, он не заслуживает столь лестной оценки. Анастасия отвечала, что заслуживает вполне, вот только пусть его это не радует. Его высокая репутация на этот раз сыграла с ним дурную шутку. Его придется убить. Она бы, может, и предпочла этого не делать. Но если оставить его в живых, задания они выполнить не смогут. «Сидеть — Сидеть! — рявкнула она, заметив, что Загорский пошевелился. Браунинг ее по-прежнему глядел ему прямо в лицо. — Я сижу, — смиренно сказал статский советник. — вы бы только хотелось узнать перед смертью, какое такое задание хотели вы выполнить в порт-Тартуре? Носить осан. — Я правильно произнес ваше имя, или по-японски оно звучит как-то иначе? Барышня поглядела на Шаманского. — Видите, он все знает. — откуда? — Шаманский недумен, но поднял брови. — Долгий разговор, — отвечал Нестор Васильевич. — Ничего, мы не торопимся. И госпожа Алабышева, или как-то мы ее звали по-настоящему, выразительно повела пистолетным стволом. Статский советник пожал плечами. Если барышне будет угодно, он готов. Он и сам поначалу почти поверил в сказку о русской девушке, полюбившей экзотического японского джентльмена. Да и кто бы не поверил. Камакура, прикрываясь ей, едва не перерезал невесте горло. При этих словах Насити инстинктивно коснулась левой рукой тонкого, почти неразличимого шрама на шее. Позже, уже догадавшись, что госпожа Алабушева шпионка, я понял отчаянные жесты ее жениха, — продолжал Загорский. Она была так глубоко законспирирована, что он и сам не знал, кто она такая. О ее истинном лице было, вероятно, известно только военному атташе полковнику Акаси. Даже сам Камакура думал, что невеста его честная русская девушка и потому без сомнений готов был ей пожертвовать носите сам презрительно повел оплетчиком. Он дурак, этот Камакура. Э, дурак он или нет, но до вашей хитрости и изворотливости ему, конечно, далеко, согласился Нестор Васильевич. Повторюсь, я далеко не сразу понял, с кем имею дело. Хотя мне показалось удивительным, что вы явились в дом жениха перед самым венчанием. В России это категорически не принято. Впрочем, я списал эту странность на эмансипацию и современные свободные нравы. Тут Загорский бросил быстрый взгляд на Шаманского, убедился, что тот сидит спокойно, и продолжал. Меня, конечно, насторожило, когда я увидел, что вы, Анастасия Михайловна, едете в одном поезде со мной. Такие совпадения возможны, но крайне редкие. Однако рядом с вами ехал переодетый штатский жандармский офицер Белоусов. Этих господ я видел немало и распознаю их за версту. Я решил, что вас, очевидно, завербовал глава нашей контрразведки полковник Лавров и направил с определенной миссией во Владивосток. Однако вам, японской шпионке, такой провожатый был совсем ни к чему. Вы ведь не собирались исполнять задания русской разведки? У вас было свое дело. Тут он прервался и попросил позволения поправить раненую руку. Она висела как-то неудобно. Однако Алабышева ему этого не позволило Разумно, согласился статский советник. От такого человека, как я, можно ожидать чего угодно. Итак, продолжим. Белоусов мешал вам, и Белоусов пропал из поезда. Тут надо заметить, что здесь вы сделали очень верный шаг. Сразу же обратились ко мне за помощью. Конечно, в полицейских романах первым проверяют свидетеля, но вы тут выглядели не свидетелем, а потерпевшей. Кроме того, вы сразу отвлекли мое внимание, намекнув на некоего странного человека, которого узнал Белоусов. Вы даже опознали этого человека по фотокарточке. Им оказался присутствующий здесь господин Шиманский. Конечно. Если бы я писал полицейский роман, девять из десяти читателей тут же закричали бы, что мадмуазеля Лабышева есть настоящая шпионка. При том, что проницательных этих читателей каждый день надувает в булочной, а у них не хватает ума просто пересчитать сдачу. Однако в действительности, повторяю, в действительности, а не в романе, все далеко не так очевидно. Вы ловко поставили под подозрение господина Шиманского, который тем временем бесследно исчез из поезда. Алабышева глядела на статского советника с каким-то странным выражением на лице. Это была диковинная смесь презрения и интереса. Нестор Васильевич улыбнулся и продолжал, как ни в чем не бывало, Впрочем, одной интриги вам показалось мало, и вы решили разделаться так же и со мной. Когда вы бесследно исчезли с своего купе, я в первый миг подумал, что демонический господин Шиманский выкрал вас через открытое окно. Конечно, в одиночку сделать это было немыслимо, но я не исключал, что у него есть напарник. Так оно впоследствии оказалось. Только я не сразу понял, кто именно является этим напарником. Так или иначе, надеясь спасти вас и схватить Шиманского, я сгоряча полез на крышу вагона, и тут господин Шиманский сорвал сигнальный шнур, из-за чего машинисту пришлось экстренно тормозить. Расчет был верный. Любой человек, упав с поезда на скорости сорок миль в час, неминуемо разобьется. Однако вы не учли одного. За мной приглядывал мой помощник Гонзолин. Именно он спас меня, если не от смерти, то как минимум от тяжелых увечий, и вот вам картина. Мы с помощником ошарашены, растеряны, почти похоронили вас, и тут вы появляетесь из уборной, как бог из машины, а точнее, как черт из табакерки Наше купе было иначе устроено, чем ваше, и мы попросту не заметили туалетную комнату, замаскированную зеркалом. Вы, конечно, рассчитывали, что я вывались из поезда, и тогда ваше предприятие вполне бы удалось. Но когда я спасся, вам пришлось срочно что-то придумывать. Версия, что вы просто зашли в уборную, выглядела бы правдоподобно, если бы не Настяш открытое окно в купе. И то, и другое вместе выглядело как-то избыточно. Нет, вам, конечно, могло сделаться дурно, и вы решили подышать свежим воздухом. Но зачем открывать окно Настяшу? И зачем, не закрыв его, прятаться в уборной? Именно в этот момент я понял, что на вас следует обратить особое внимание. Но сделать это так, чтобы вы не заметили. Голос у статского советника неожиданно сел. Он покашлял немного, вид у него стал озабоченным. «Горло пересохло», — сказал он. «Если позволите, я попью воды». «Сидеть», — велела барышня. «Виктор, налейте нашему другу воды и проследите, чтобы он случайно не откусил кусок от стакана». «Вы думаете, я хочу покончить жизнь самоубийством?» – догадался мистер Васильевич. «Ей-богу, у меня даже мысли такой не было. Я ведь не японский самурай!» «Пейте!» – прервал его капитан, который, несмотря на бинты, весьма спорно налил ему воды в стакан и теперь держал прямо перед его лицом. Загорский попил воды прямо из рук Шаманского и, кивком поблагодарив его, продолжил свой рассказ. Я сделал вид, что принял ваше поведение за чистую монету и даже Гонзолину ничего не сказал о своих подозрениях. Он, стоит заметить, почти сразу распознал в вас шпионку. Но я сказал, что вы работаете на русскую контрразведку. Мне нужно было, чтобы мой помощник относился к вам чистосердечно, иначе вы могли бы что-то заметить. Полагаю, впрочем, что вы все-таки почувствовали что-то новое в моем к вам отношении. — Да, я почувствовала, — сказала Алабышева. Именно поэтому и решила сойти с поезда. Как говорят у вас в России, береженого Бог бережет. Золотые слова, кивнул статский советник. Именно, как говорят у нас в России. Приняв за рабочую версию тот факт, что вы, вероятно, агент японской разведки, я не мог взять в толк, что заставило провинциальную русскую барышню вполне тургеневского типа пойти на измену Родине. Но, возможно, сильная обида, чувство оскорбленного достоинства, ощущение, что отчизна обошлась с вами несправедливо. Или, может быть, виной всему стала сильная любовь к Амакуре и увлечение Японией, которую вы стали воспринимать как свою настоящую родину? Чтобы я мог эффективно вам противостоять, этот вопрос требовал немедленных разъяснений. На ближайшей же станции я отбил шифрованную телеграмму своему патрону, где попросил навести о вас и вашем прошлом самые подробные справки. Расследование, которое было предпринято по просьбе моего шефа, потребовало нескольких дней. Однако мы с помощником все равно ехали во Владивосток, так что время у нас было. Дней через десять где-то на подъезде к Байкалу меня нагнала шифрограмма «Его превосходительства. По словам Загорского, в истории мадемуазель Алабышевой было ясно и безупречно все, начиная от раннего детства и заканчивая ее переездом в Петербург. Братьев и сестер у нее не было, мать ее умерла родами, воспитывал маленькую Анастасию отец Михаил артурович Алабышев. Только один эпизод в биографии Алабышевой показался Нестору Васильевичу подозрительным. Перед отъездом дочери в столицу Михаил артурович заболел и скоропостижно скончался от болезни сердца после этого анастасия михайловна пропала на несколько дней и обнаружилась уже в санкт петербурге и еще одна сказал загорский спустя пару недель после отъезда анастасии михайловны в местной реке всплыл труп молодой женщины однако труп был без головы а тело настолько изуродовано что установить личность погибшей не представлялось возможным Алабышева небрежно ухмыльнулась и вы конечно предположили что я убила несчастную барышню и выдала себя за нее Браво, какая дедукция. Вот только зачем бы мне это делать? Затем, что мы зря клепали на несчастную Настю Алабышеву. Она не изменяла родине. Впрочем, вы, позаимствовав ее личность, тоже родине не изменили. Хотя бы потому, что у вас с ней разные родины. Она русская, вы японка. Правда, не чистокровная. Отец ваш или мать были иностранцами. В вас, конечно, осталось кое-что азиатское, но в России это не страшно. Россия – страна азиатская, здесь много восточных народностей. Правда, я бы на вашем месте не стал говорить о татарских корнях, а скорее о бурятах или калмыках, но татары русскому человеку привычнее, они почти свои. Не зря говорят «Ковырни русского, увидишь татарина». Среди русских дверей много людей татарского происхождения, а пойди еще найди дворян среди бурят или калмыков. «Итак вы поняли, что я не просто шпионка, но шпионка японских кровей», — прервала его барышня. «Что было дальше?» «Дальше была рутина сыскного дела. Она вам вряд ли будет интересна. Я шел по вашему с господином Шаманским следу. Хотя я тут, признаюсь, я не сразу понял, что в вашей паре вы ведущая, причем не только в интеллектуальном, но и в волевом вопросе». Что-то мне подсказывает, что наиболее отвратительные и жестокие преступления, которым я стал невольным свидетелем, лежат на вашей совести, а не на совести господина революционера. Носити Сан засмеялась. Как могла она, хрупкая женщина, быть источником жестоких преступлений? Это ведь противоречит самой женской природе, которая суть не что иное, как материнство и доброта». — О, женщины иной раз бывают гораздо более жестоки, чем мужчины, — отвечал Нестор Васильевич. — И вы это прекрасно знаете. Он перевел взгляд на Шиманского. Лицо того было по-прежнему скрыто под бинтами, только ноздри нервно шевелились. Загорский осуждающий покачал головой. — А вы, милость государь, в своих поисках справедливости зашли слишком уж далеко. Я не виню вас в том, что вы... Ищите для Польши независимости. Возможно, ваш с Россией союз не самая благоприятная для поляков форма существования. Но все же, пока Польша часть России. А вы, получается, предали ее, столкнувшись с Японией, шпионе в ее пользу. И ради этого убивая своих же соотечественников. Но никакими соображениями нельзя оправдать подобное поведение. «Я не с Россией борюсь!» – вспыхнул поляк. «Я борюсь с российским самодержавием. Это жестокая, отжившая свое форма государственного устройства. Японцы предложили нам помощь в нашей борьбе, и мы не оттолкнули дружескую руку. Не только мы. Многие угнетенные народы в составе Российской империи мечтают отделиться от вас. Финны, грузины, армяне, куда ни ткни. Везде есть национально-освободительные движения. Да что грузины с финнами? Даже ваши русские социал-демократы спят и видят, как бы разнести империю в клочья». И вы, может быть, не знаете, что они готовят вооруженное восстание. Уже очень скоро, в конце этого года или в начале следующего, в России произойдет революция, и самодержавие российское рухнет окончательно и бесповоротно. Так оно и будет, — заметила алабушева Вот только, к сожалению, господину Загорскому увидеть это Он и до завтрашнего дня не доживет. Его жизнь закончится прямо сейчас. Загорский перевел глаза на Шаманского. Он тоже так благодать? — Лично вам я не враг, — хмуро ответил революционер. — Но вы сейчас олицетворение русского самовластия. Если вас оставить в живых, вы не дадите нам завершить нашу миссию. — Таким образом, властью, данной мне японским генеральным штабом, я приговариваю вас к смерти, — заключила Алабышева. — Прощайте, господин статский советник. Надеюсь, в вашем русском аду для вас найдется достаточно жаркая сковородка. И она снова подняла браунинг, который опустила в начале разговора. «Секунду», — проговорил Нестор Васильевич, — «еще секунду. Если бы вы присутствовали при нашем с паном шиманским разговоре с самого начала, вы бы узнали, что я попал в эту палату не случайно. Но, собственно говоря, я хотел сюда попасть, потому что знал, что меня тут ждет. А поскольку я знал это, я имел возможность подготовиться». Продолжая говорить, Загорский выбросил вперед здоровую руку. Метательный нож с быстротой молнии прорезал воздух и вонзился в плечо шпионки. Она тихонько вскрикнула и уронила Браунинг на пол. Шиманский метнулся было к Загорскому, но застыл, увидев направленный на него пистолет. «Спокойно», — сказал Загорский, — «спокойно. Я не хочу вас убивать. Вы слишком много знаете не только о японцах, но и о русских революционерах. А эта тема интересует меня». Чрезвычайно.